Это дружелюбное место. Предположительно, внизу в долине находят сожжённые машины нашей хозяйственной рабочей роты. Несколько дней назад прошли партизаны в количестве 400 человек. Не заглянешь в чужую душу, но какое это имеет значение. Снопы зерновых культур сложены перед домом. Стадо коров россыпью бежит в долину навстречу заходящему солнцу. Их накрыло облако желтой пыли. Из домов на склонах женщины и дети выходят и зовут их звонкими криками: Мы помылись, чувствуем себя хорошо. Мы довольны. 4 сентября 1943 года. Мы едем по большой дороге, пересекающей долины и холмы, прямой, как дорога легионеров. Из далека видное пыли, клубящиеся, окутывающие, как простыней, дорогу в открытой, без лесов местности. И идти нам было так легко, что я вытащил свою гитару. Мы шли по дороге с песнями, завырывавшимися вперед машинами, и мы пели, когда шли через луг вдоль берега реки, где наша дорога сворачивала. Наверное, это удивляло людей. Последняя батарея только что миновала мост, когда искодрили истребителей бомбардировщиков сделала круг и спикировала на узкий проход, спускавшись к реке. Пролетая они выпустили по нам пулеметные очереди. На батареях были лишь незначительные потери и небольшие повреждения, но в такие моменты почти невозможно удержать лошадей. Во второй половине дня мы достигли Щуково, района наших боевых действий. Когда мы отправились во временную штаб-квартиру, солнце заходило в золотой дымке. Золотой фон готического алтаря, творение художника едва ли сравнится с сиянием горизонта, с высокими елями на переднем плане или со светом, который, как дым, плыл вокруг деревень и лесов. Когда я прибыл с Вольфом и Еном Брауном на летное поле, пехота растянулась в линию, готовая к атаке. Мы присоединились к ним. Прошли через посадочную площадку. Противник окопался в кустарнике и в складках местности на краю. Мы быстро выдвинулись и заняли несколько одиночных окопов и воронок по периметру. Оттуда мы могли наблюдать за низиной далеко впереди. В двухстах метрах впереди мы видели дым от миномета, который продолжал вести по нам огонь, и мы заметили пехоту противника, обстреливавшую наших соседей слева. Они засели в двух глубоких противотанковых рвах. Я подавил огонь целой батареи. Противник отошел к деревне, поджигая дома из стога сена, прикрывая тем самым отход. Радиосвязь действовал отлично. Франц и Йен бежали в припрыжку позади меня, от окопа до окопа, со штырями антенн в руках, с наушниками на шее с ключами Морзе в карманах. Мы заняли три островка, заросли кустарника и часть первого противотанкового рва. Противник покинул ров только когда его фланг был атакован батальоном справа от нас. Мы захватили второй ров и край деревни, и теперь нас скрывал дым. Тут атакующие части столкнулись, привлечённые отчаянным сопротивлением русской пехоты. Некоторые из русских сражались одетые в трофейную форму немецких артиллеристов. Я лежал поверх наката блиндожа, за которым командир одного из атакующих отрядов захватил укрытие зенитного орудия, скрытый дымом. Я пытался определить местонахождение этого проклятого наглеца. Неприятельская артиллерия активизировалась. Полевые орудия и катюши открыли интенсивный огонь. В землянке подо мной плакал ребенок. Мы продвинулись вперед дальше, чем определяла задача дня. Мы расправились с подразделениями противника и вернулись на заранее подготовленную позицию на возвышении по периметру. Между тем противник развернул свои орудия. Мы снова ползли на животах. Франц и Йен чертыхались, жалуясь на то, что их спины почернели и посинели от того, что на них все время добила аппаратура. Тихо то на аэродроме. Близился вечер. Я должен был организовать огневую завесу, а у нас села анодная батарея. Русские предприняли контратаку, но были прижаты нашим огнем. Мы присоединились к корректировщику и передавали его данные по очереди, используя одну и ту же вспомогательную аппаратуру.